Нияи Лора Кидул. Происхождение индонезийское. Мифология. Нияи Лора Кидул, богиня-русалка с острова Явы, изначально была смертной принцессой. Тогда ее отец женился на нечестивой женщине, которая стала девушкой-мачехой. Завидуя уникальной красоте приемной дочери, мачеха однажды ночью отравила воду для купания принцессы. И всё тело девушки покрыли болезненные, безобразные волдыри. Изгнанная из королевства из-за своего чудовищного вида, не я и лорки дул, скиталась по лесам до тех пор, пока не достигла южного берега острова. К ней воззвал голос из вод зелёного моря. Он повелел ей прыгнуть в воду, чтобы излечить раны и превратиться в богиню. Она нырнула в волны и вышла из моря ещё более прекрасной, чем прежде. обретя ипостась русалки. Теперь люди на Яве преподносят ей дары в виде свежих цветов, ракушек и фруктов, кидая их в воду. Богиня живет в океане, в окружении Нилс и фей. Люди не плавают в тех морях, чтобы она не поймала их и не расправилась с ними. Я и Лоракедул особенно нравятся молодые прекрасные юноши в зеленых купальных костюмах, Это её любимый священный цвет, а также оттенок её волос. Обратись к Нея и Лоракиду во время перемен, когда ты чувствуешь готовность сделать шаг на новый уровень жизни.